Отходим, повторю, отходим, непрерывно прокричал в наушнике голос Давира. Когда Ларн уже слышал звук выстрелов, и ему казалось, что вокруг него разверзается ад, всем назад в траншеи. Затерянный в тьме, но всё ещё предоставленный самому себе, Ларн повернулся, чтобы двинуться туда, где, как ему казалось, должны были находиться позиции людей. Неожиданно он увидел, как где-то далеко справа Выстрелы лазгана прорезали темноту чередой белых трасс. "Помогите!" услышал он в своём передатчике полный страха и боли крик Зиберса. "О, император, он схватил меня, кто-нибудь, помогите!" "Не знаю, что делать!" Ларн на краткий миг будто прирос к земле. Однако затем, когда крики Зиберса в его наушнике переросли в один нечленораздельный вопль, он всё же принял решение, выбрав направление Это куда только что сверкнули лазерные лучи, и он обросился бежать, порой спотыкаясь и перепрыгивая через трупы орков, которыми был усеян весь его путь, пока он, сломя голову, нёсся на помощь товарищу. Разглядев впереди две неясные сливающиеся в тьме фигуры, Ларн подбежал ближе, так оказалась лишь для того, чтобы стать свидетелем ужасной сцены. Он видел, как Зибер с раскоротым животом И вываливающимися оттуда кишками, а т chainа машет руками, подёргиваясь в бессмысленных конвульсиях. А огромный орк одной рукой держит несчастного, как марионетку, другой орудуя жужжащим цепным мечом, продолжает терзать его плоть. Отбросив затем тело Зиберса, как тряпичную куклу, орк повернулся и, увидев Ларна, сделал несколько шагов в его сторону. На огромном туловище чудовище Был повезан забрызганной кровью фартук, а поверх его правого глаза был закреплён окуляр с сильной линзой. Заметив в звериных чертах ужасного монстра любопытство, Ларн тотчас понял, что перед ним должно быть один из тех хирургов, о которых ему рассказывал учитель. Инстинктивно вскинув флазган, Ларн выстрелил, чтобы не допустить его приближения. Первый заряд ушёл в сторону и поразил одну из туш, лежащих на земле за спиной чудовища. Поправив прицел, Ларн выстрелил снова и попал монстру в брюхо, затем еще, теперь в грудь, снова, на этот раз в плечо, снова. После попадания в лицо, лазерный луч на мгновение вспыхнул ярче, поскольку прожег линзу в окуляре. Однако, сорвав с себя расплавленный прибор и не обращая внимания на выжженную глазницу, Теперь уже слепой на один глаз орк продолжал идти на Ларна, сколько бы тот в него ни стрелял. Казалось, его ничем не остановить. Монстр был так же привычен к собственной боли, как и к предсмертным мучениям своих жертв. Цепной меч становился всё ближе и ближе, а забывание его было столь же яростным, сколь яростным было желание его владельца опробовать режущую кромку на теле гвардейца. И тут спасение, в которое уже не верилось, пришло со совсем неожиданной стороны. Словно из неоткуда и из темноты за спиной орка появился Зиберс. Ларн видел, как с диким криком он запрыгнул монстру на спину, и Абиими руками схватил его за шею. У Зиберса была ужасная рана, и когда чудовище попыталось его с себя стащить, из распур ото живота несчастного клубком вывалились кишки, которые тут же размотались. и стали отвратительно волочиться за ним по земле. Глядя на Ларна в безумии и порожденном болью, Зиберс вдруг улыбнулся и, издав сумасшедший, кровожадный рев, торжествующе поднял над головой руку. Увидев, как сверкнули на его пальцах с полдюжины колец, Ларн понял, что безумец, должно быть, вырвал чайку из каждой гранаты, что висели у него на поясе. Как только Зиберс с орком И исчезли в сверкании и грохоте взрывов. Ударная волна повалила Ларна на спину, и когда он шатаясь поднялся, то обнаружил, что плотность стрельбы вокруг многократно возросла. Просторы нейтральной полосы будто ожили от рассекающих воздух пуль, поскольку орки, теперь уже окончательно проснувшись и не найдя себе цели, стали полить наугат со всех своих позиций. Бросив последний взгляд на место взрыва и убедившись, что для Зиберса Всё равно уже ничего не сделать. Ларн повернулся и в надежде найти укрытие, побежал в сторону своих позиций. Но как оказалось, для того только, чтобы упасть, не сделав и десятка шагов, даже не поняв сперва, что его подстрелили. Солнце медленно поднималось на востоке, и рассвет своими первыми красными лучами, как пальцами, стянул пелену тьмы. С мрачных и грозных очертаний бруша рока на горизонте. Оставаясь лежать на нейтральной полосе, на том самом месте, где он упал, получив ранение, Ларн поднял глаза и, глядя на светлеющее небо, подумал, что вообще-то ему следовало бы опасаться солнца. Ведь чем интенсивнее свет, тем скорее орки смогут засечь его со своих позиций. Но если прежде такая перспектива вселила в него бы тревогу, а возможно и ужас, То теперь подобные переживания покинули его навсегда. Наоборот, лёжа на спине и созерцая восход, Ларн пребывал в состоянии полного покоя. Он наблюдал за небом и сейчас был всем доволен. Я продержался 15 часов, подумал он, лишь к рассвету сумев ответить себе на вопрос, который мучил его всю ночь. Теперь уже даже больше рас восходит солнце. И этим я доказал, что все они были неправы. Я проверк статистику. Я выжил в этом проклятом месте. Я прошёл испытание. Теперь Горкам меня не убить, ведь законы, которые управляют этим чудовищным городом, не позволят им сделать это. Убеждённый, что судьба решила в его пользу и что теперь только вопрос времени, когда кто-то придёт ему на выручку, Ларн устроился поудобнее и стал ждать. Весь его страх прошел, с ним ушло ощущение одиночества, а затем беспокойства и отчаяния. Их место заняло все усиливающееся чувство безмятежности и покоя. За последние пятнадцать часов он столкнулся с худшим, что мог предложить ему этот страшный город, но теперь все кончилось, и он навсегда от этого свободен, свободен от сомнений, свободен от тревога. Свободен от всех своих страхов. Он даже больше не ощущал холод. Ему было хорошо и тепло. Он прекрасно себя чувствовал. Он ведь продержался свои 15 часов. Он выдержал. Он доказал себе и остальным, что это место больше не сможет ему навредить. При этой последней счастливой мысли Ларм улыбнулся, спокойно закрыл глаза и погрузился в глубокий сон. Последние обрывки мыслей, как срываемые ветром сухие листья, один за другим стали покидать его сознание, и внутренняя беседа, которая никогда не умолкала у него в голове, теперь постепенно затихла. Умиротворённый, он в последний раз вздохнул, и сердце, бившееся всё медленнее, наконец остановилось. Потом была только тима